Глава 13 Ну как, сынок, освоился на Санта-Круз? Лоренцо Эстебан с ухмылкой наклонился, чтобы подлить мэриту дынного бренди. Они сидели на широкой веранде госиенды Эстебана, глядя на бескрайние поля винной дыни, земной пшеницы, ржи и кукурузы, залитые светом двух из трех маленьких лун Санта-Круз. На западе мерцало слабое зарево там находилась столица, киудата боливар По полям сновали огоньки, это трудились автоматические земледельческие агрегаты. Веранду обдувал ветерок, пропускаемый специальным экраном, представлявшим собой непреодолимую преграду для местных мотыльков и по совместительству светлячков. Ночь выдалась спокойной. Тишину нарушали только стрек от насекомых, звон стаканов и бульканье виски. Мэрит вздохнул и вытянул вперед ноги. «Начинаю осваиваться Лоренцо», – лениво ответил он. «Все не привыкну к жаре и сырости. Наверное, я как был, так и остался мальчишкой из гор Геликона. Такие места никогда не забываются». «Не знаю», – протянул стебан поставив бутылку на пол у ножки кресла и поворачивая пальцами стакан. «Я отсюда всю жизнь ни ногой, даже не представляю, как это – очутиться где-то еще. Если бы пришлось, то небось помер бы от тоски». «Значит, вам повезло, что вы отсюда не отлучались?» Мэрит отхлебнул виски и зажмурился, наслаждаясь приятной теплотой. Он взял за правило минимум раз в неделю навещать стебана или его приятелей. Существование Ники более не являлось военной тайной, и он понимал, как опасно жить отшельником, пусть даже и с Никой в роли пятницы. К тому же старик пришелся ему по душе. Мэриту даже нравилось, когда тот называл его сынок или мальчик. Иногда ему надоедало быть капитаном Полом Мэритом бывалым воякой, и отеческая фамильярность старого фермера навевала воспоминания детства. «Позавчера поболтали с Энрике», — сообщил Эстебан, прерывая задумчивое дружеское молчание. говорит неплохо сбыл последний груз дынь. На следующей неделе они с Людмилой и детьми возвращаются домой». Он фыркнул. «Не знаю, понравились ли им огни цивилизации». «Говорите, возвращаются?» – отозвался Мэрит. «Вот и славно». Эстебан кивнул. Энрике был младшим сыном Эстебана, коренастым, спокойным, крепким фермером, примерно одного возраста с Меритом. Мэрит испытывал к нему симпатию. У него и у его папаши, в отличие от Ники, он иногда выигрывал в шахматы. Энрике с женой делили со стариком одну крышу, и Мэрит знал, как Лоренцо соскучился по ним, в особенности по внукам. Держу пари, что больше всего выстосковались по людмилиной стрепне», сказал Мэрит, вызвав у Эстебана одобрительные хмыканьи. В действительности Людмила Эстебан выполняла на газенде функции специалиста по кибернетике. Несмотря на свое далеко не блестящее образование, она не раз демонстрировала Мэриту потрясающую смекалку, и он хоть завтра назначил бы ее главным конструктором побола. Все время остававшиеся у нее от хлопот по дому, она посвящала обслуживанию фермерской техники, что вполне устраивало мужчин. Лоренцо за свою жизнь немало повозился с техникой, и наклонности Людмилы гарантировали ему возможность отдаваться любимому делу – приготовлению еды. «Сынок», – молвил Эстебан. Единственное, что умеет Людмила, и не умею я, кроме штампования ребятишек, это дело они с Энрике неплохо освоили, как я погляжу. Так вот, единственное, чего я не умею, так это заставлять работать проклятый культиватор со стороны реки. Ума не приложу, как подобное у нее выходит. Видать, просто хватает упрямства. Эту дрянь следовало отправить в утиль еще в те времена, когда Людмила лежала в пеленках. Да, у нее легкая рука, согласился мэрит Еще какая? Мне с ней не сравнится А ведь я в молодости неплохо смыслил в электронике. Эстебан выпил еще виски и крякнул. Кстати, об электронике. Л летное поле последние три дня кипит, как муравейник. мэрит насторожился. Эстебан махнул рукой. На этой неделе милиция будет тренироваться на своих росомахах. Вот они и проверяют все системы. Разве уже на этой неделе? Удивился мэрит Где-то глубоко забрежжила смутная мысль. Да, консуэла передвинула маневры на 10 дней вперед, потому что в этом году рано созреет второй урожай. В разгар уборки ребят не собрать. Понятно, Мэрит прижал стакан к потному лбу. Даже поздние вечера на Санта-Круз были для него слишком жаркими. И закрыл глаза. За время пребывания на планете он успел перезнакомиться почти со всем личным составом милиции. Все парни были типичными провинциалами, подобно Эстебану, однако их профессиональные навыки и выносливость оказались для капитана приятным сюрпризом. Впрочем, он тоже вырос на преграничной планете, а население подобных мест всегда готово к отпору. Жителям приграничных планет никогда не забыть, что они населяют дальние рубежи Конкордата, и любая напасть, грозящая человечеству, в первую очередь обрушивается на них. Они же становятся первыми жертвами подонков рода человеческого, поднимающих руку на своих соплеменников. Милиция Санта-Круз не блистала выправкой и ладностью формы, а их росомахам было самое место в музее, зато оно знало боевое ремесло. Мерита не завидовал потенциальным налетчикам, которым пришлось бы иметь с ней дело. А вообще-то, если призадуматься, скажите, Эстебан, вы не думаете, что полковнику Гонсалесу Требуется помощь в проведении учений. Помощь? Ты о чем, сынок? Собственно, Мэрит открыл глаза, сел прямо и развернул свое кресло, чтобы видеть собеседника. Как вам известно, я готовлю отчет о готовности Болло 0075. Он старался не упоминать Нику по имени. Жителям Санта-Круз было невдомек, что командиры Болло обычно называют своих подопечных не цифровыми обозначениями, а человеческими именами, и он боялся оговорок, которые могли стать намеком на подлинные возможности Ники. «Пару-тройку раз. Я от тебя об этом слышал», — с улыбкой согласился Эстебан. «Это важная работа, учитывая возраст установки. В центре не очень хорошо представляют себе операционные параметры модели 23. Ввиду неполноты информации, я стремлюсь испытать машину. А кроме того, тебе нравится с ней возиться». Проницательность Эстебана вогнала мэрита в краску. Старик усмехнулся. «Не дрейф, сынок. Думаешь, мне не хотелось бы покататься по джунглям на такой штуковине? Я видел на метеосъемке, каких следов ты понаставил вокруг ангара. Все деревья с корнем повырывал». ваш правда», — Мэрит усмехнулся. «Мне это действительно по душе, но я стараюсь не покидать пределов военной базы. Мне меньше всего хочется нанести ущерб» какому-нибудь заповеднику или чьей-нибудь собственности. Планет большая», – великодушно молвил Эстебан. «Катайся, сколько влезет, никто на тебя не в обиде». Наверное, вы правы, но я подумал, если полковник Гонсалес собирается тренироваться на росомахах, почему бы не предложить ей 75 на роль агрессора, которому она будет противодействовать. Росомахи против Бола? В настоящем бою это было бы мгновенным самоубийством». Несомненно, но экипажам пригодится опыт, а я получу дополнительные данные для отчета. Я устраиваю для 75 компьютерной имитации сражений, но не могу провести настоящие полевые испытания за неимением другого Бола в роли противника. Может и так. Эстебан поскреб подбородок. А ты подумал, что станет с джунглями, если в них начнут резвиться 14 Росомах и Бола? Все пространство на 200 километров на юг от летного поля принадлежит армии. Полагаю, сейчас можно говорить, что оно принадлежит мне, поскольку при всем моем уважении к командованию я являюсь старшим и вообще единственным офицером конкордата на планете. Если полковник проявит интерес к моему предложению, мы могли бы устроить маневры между полем и ангаром. Можно было бы даже сыграть в две игры. В одной милиция стала бы агрессором, напавшим на ангар, в другой защищала бы летное поле. Вторая игра получилась бы даже полезнее первой. Почему? А потому, с улыбкой ответил Мерит, предлагая наживку, от которой полковник Гонсалес ни за что не отказалась бы, что милиция Санта-Крус наверняка не знает об одной мелочи. «Ангар оснащен полной планетарной разведывательной системой». «Ты шутишь, сынок?» – нахмурился Эстебан. «Я тебя знаю, ты не любишь рассказывать басни. Но учти, я присматриваю за полем, навигационными и коммуникационными спутниками и сетью погодного мониторинга вот уже 33 года и ни разу не видел никаких разведывательных спутников». «Тем не менее, они есть, Лоренцо, даю слово». Я бы удивился, если бы вы их увидели. Недаром они неуловимы. Суть в том, что если полковник проявит интерес к моему предложению, я смогу подавать информацию с этих спутников прямо в Росомахе. Еще можно перепрограммировать систему связи Ангара, чтобы ваша милиция получила постоянный разведывательный канал. Он опять улыбнулся, но его взгляд стал серьезным. Сами знаете, как это полезно. Мало ли что. Не спорю, Пол. Эстебан еще почесал подбородок и улыбнулся. Консуэла всегда была кровожадной бабенкой. Держу пари, ей захочется заполучить твою планетарную разведывательную сеть. Сдается мне, а вас ждет свидание. Вы все приготовили, чтобы у двери не было в ваше отсутствие проблем Клифф? Полковник Клиффтон Сандерс из Соединения Технического Обеспечения Бригады Динохром Положил на стол начальника толстую стопку чипов и улыбнулся. «Здесь все, сэр. Перед уходом я переговорил с Шинематсу. Он ускорит осуществление всех моих проектов. Думаю, в случае возникновения трудностей майор Лафтбери все решит с ним». «Отлично». Бригадный генерал винчинский одобрительно посмотрел на подчиненного. «Вам давно пора в отпуск, Клифф. Вы считали, сколько времени тут проторчали? Что поделать?» Я люблю свою работу и не обременен семьей. Почему бы не использовать время с толком? Не могу вас осуждать за такую жизненную позицию, хотя иногда чувствую себя виноватым перед вами. Каждому время от времени необходим перерыв. Надо давать отдых мозгам. Четыре года без отпуска – это уже слишком. Больше я такого не допущу. «Не самое плохое распоряжение, сэр», — Сандерс усмехнулся. «С другой стороны, мне почему-то кажется, что вы запоете по-другому, если я затребую часть отпуска в самый разгар следующей проверки эффективности нашей деятельности. А вы бы на моем месте что сделали? Ладно, вы метаетесь, Увидимся через два месяца». «Слушаюсь, сэр», — Сандерс вытянулся, отдал честь и вышел из кабинета. По пути он поприветствовал генеральского секретаря, но в действительности едва его заметил. Тревога не покидала полковника. Почему именно сейчас? Черт возьми. Десять лет он посвятил подготовке к выходу в отставку. Еще годика 2 максимум три, и все было бы готово. Теперь же все его труды могли пойти на смарку. Приходилось рисковать еще больше. Сначала все выглядело до смешного просто. Он был не первым офицером, обеспокоенным своей судьбой после завершения воинской службы, и не первым принимал меры для решения этой проблемы. Крупные корпорации, особенно те, что, подобно Галкорп, были тесно связаны с военными, нередко предлагали вышедшим в отставку старшим офицерам роль консультантов и лоббистов. Особенным спросом, Пользовались бывшие офицеры бригады «Динохром» виду стратегической значимости «бола» для «Конкордата». Но настоящая охота шла за теми из них, кто обладал боевым опытом, ведь к таким прислушивались даже сенаторы «Конкордата». На свою беду Клифтон Сандерс не был боевым офицером. Несмотря на должность старшего офицера техника в секторе «Урсулы», он не был даже техником – В действительности он был администратором, одним из тех незаменимых людей, которые управляют потоками денег, материалов, информации и без которых никто, включая блестящих боевых офицеров, не мог бы исполнять свой долг. Без людей, подобных Сандерсу, бригада Динохром э превратилась бы в беспомощного Левиафана. Тем не менее, они были невидимками, не способными после отставки претендовать на ответственные и высокооплачиваемые посты в гражданской сфере. Зная все это, Сандерс стремился обратить на себя внимание еще до отставки. Вот уже 10 лет он был в бригаде глазами и ушами Галкорп. Это даже помогало его военной карьере, ведь важность информации, которой он делился, зависела от его должности. Галкорп умело способствовала его служебному росту, заботясь о том, чтобы он оказывался на должностях, выходных и ему, и корпорации. Четыре года назад он занялся с ее помощью свой теперешний пост, ответственного за техническое обслуживание всех в секторе. Он согласился на него не без колебаний, ибо Урсула не была центром Вселенной. Чашу весов склонил доступ к гигантским пластам информации. Теперь ему казалось, что он является более лакомым кусочком, чем его коллеги в центральных секторах. Степень доступа к информации у всех была одинаковой, но удаленное приграничное расположение его сектора обеспечивало большую свободу маневра и снижало вероятность того, что агенты безопасности вскроют его деятельность, выходящую за рамки служебных обязанностей. Он сполна расплатился по всем счетам. С этой мыслью он вышел из лифта, на первом этаже подозвал аэротакси, ввел координаты маршрута в бортовой компьютер И откинулся на сиденье. Данные, предоставленные им корпорацией Галкорп, тянули при самом скромном подсчете на многие миллионы. Невидимые боссы получали от него сведения неоценимой важности не просто так, а под гарантии высокого роста в корпорации. А теперь такси взмыло в воздух и устремилось к космопорту имени Хиллмана. Надо было отказаться, и он бы обязательно отказался, если бы не увяз по горло. Он уже нарушил столько правил безопасности, что его судьба в отставке была бы совершенно определенной, если бы в бригаде пронюхали о его делишках. Конкордат до конца жизни избавил бы его от забот о хлебе насущном, поместив в четырех негостеприимных стенах. Он прочно сидел на крючке, сопротивляться было совершенно бессмысленно. Он знал, на кого работает, но никак не мог этого доказать. На сделку со следствием, обеспечивающую неприкосновенность, рассчитывать не приходилось. Галкорп в любой момент могла спустить его в унитаз, не забрызгав собственные юбочки, и наверняка так и поступило бы, проявив он строптивость. Он настолько погрузился в свои невеселые мысли, что не заметил как такси доставило его к космопорту и начало снижение. Прежде чем выйти на транспортер для пешеходов он расплатился жетоном в 5 кредитных единиц, не прибегнув к карточке. Получив от компьютера сдачу, он вылез наружу и проводил такси взглядом. Стоя на транспортере сандерс затравленно огляделся. он знал, что ведет себя глупо, но ничего не мог с собой поделать. Служба безопасности не знала его замыслов В противном случае он бы уже распрощался со свободой. Тем не менее, навязчивое стремление выискивать в толпе преследователей было сильнее его. Броня себя за трусость, он въехал в терминал. Место было забронировано, но ему пришлось трижды менять транспортеры, прежде чем он оказался на посадочном трапе пассажирского челнока Галл Корп Лайнс. Проверив его билет, Стюарт пригласил пассажира в салон первого класса вот ваше место полковник сандерс приятного полета благодарю сандерс опустился в удобное кресло вздохнул и закрыл глаза. он до сих пор не ведал подробностей задания и всей душой хотел надеяться что так и не узнает однако он понимал что надеждам не суждено исполниться. в челноке его должны были поджидать трое партнеров с исчерпывающими инструкциями данные которые ему уже пришлось добыть, определенно указывали конечную точку маршрута – Санта-Круз. Задание наверняка имело какое-то отношение к старому Болло на этой планете. Но зачем засылать туда офицера его профиля?